Глава восьмая Утреннее объявление распорядителя перед завтраком, привело всех в радостное возбуждение. Сегодня нам разрешили звонки, встречи и выезд из дворца, но вернуться надо было до полуночи. Результаты прошедшего конкурса, а также суммарные результаты каждого участника, должны были объявить и вывесить на стенде к обеду. Но я, подхваченная радостью свободы хотя бы на один день, сразу после завтрака, простившись с Бреном, Умчалась в город. Кстати, и лорда Бреуса, и других придворных за завтраком сегодня уже не было. Странное дело. Дома мне частенько бывало скучно, и я мечтала о поездках и путешествиях. Но стоило всего несколько дней побыть вне дома, и я уже соскучилась по нему неимоверно. Казалось, что роднее и места нет. Ни Урсина, ни Герет не знали, что я сегодня приеду, и я рассчитывала сделать им приятный сюрприз. По ним я тоже соскучилась. Это были именно мои люди. Я их нашла, приняла на работу, перенесла вместе с ними множество приятных, смешных и неприятных тоже ситуаций. Собственно, они были здесь практически моей семьей. Но, еще подъезжая к дому, я увидела у наших ворот дорогую и красивую коляску. Ну вот, с сожалением, подумала я, поговорить со своими не удастся. Кинув взгляд вдоль дорожки, И пройдясь им по клумбам и газонам, я убедилась, что Дорн по-прежнему добросовестно исполняет свои обязанности и, взбежав на крыльцо, стремительно вошла в дверь. Картина, которая предстала моим глазам, несказанно удивила. Урсина, Герет и незнакомец стояли вокруг стола в конторе агентства и, склонившись к нему, что-то увлеченно рассматривали, но на звуки моих шагов отреагировали моментально. Или... Вскинулась с мне Урсина, но, вспомнив о клиенте, исправилась. «Илиния! Как мы рады вас видеть!» Герет тоже подошел и сдержанно, но с чувством, захватив обе мои руки, пожал своими тонкими музыкальными пальцами артефактора. «Здравствуйте, Илиния!» «Вообще-то мы все на «ты», но при посторонних и во время работы обращаемся на «вы», чтобы создавать достойное впечатление». Я вопросительно взглянула на Герета и кивнула в сторону клиента. Мол, в чем дело? И Гэрт, подведя меня к столу, объяснил: Смотрите, Илиния, господин Дурбин привез артефакт с неизвестными свойствами. Конечно, это не совсем наш профиль, но я мог бы посмотреть, если вы не против. Э -э, Рэй Корин. Я слышал, что артефакторы вашего агентства могут творить чудеса. Я рискнул обратиться за помощью, потому что уже два мастера отказали мне. А хотелось бы знать, Что мне досталось в наследство. Если господин Майнер справится с заданием, то мы могли бы заключить контракт, так как таких неизвестных артефактов у меня оказалось довольно много. Ну как, Геррет, вы справитесь? Обратилась я к своему помощнику. Я попробую Рэя и Линия. Мне будет интересно изучить работы старых мастеров. Хорошо. Тогда принимайте заказ и подходите к нам в гостиную. И мы с Рассино вышли из конторы. оставив Гэррета с клиентом и надеясь, что он вскоре освободится. В гостиной Урсина бросилась мне на шею чуть не со слезами и причитаниями, как она соскучилась. «Я тоже», – приговаривала я, поглаживая ее по руке. «Я тоже». Позвонили Трини и велели принести часть с печеньем. Я наслаждалась ощущением дома. Гэррот за это время расстался с клиентом и присоединился к нам. Мы все хотели рассказать друг другу новости, причем все сразу. Но Герет опередил нас Сурсины. Взяв пачку газет со столика, он потряс ими в воздухе и положил передо мной со словами: Вот и линия, что пишут газеты о конкурсе участниках и о тебе. Смотри, а мы по ходу действия будем комментировать. Все газеты были открыты на определенных статьях и свернуты для удобства чтения. Я с интересом взяла в руки первую и буквально опешила от абсурдности информации. Во-первых, заголовок кричал, что Брэннон де Вонги известно со своей новой подругой участвует в конкурсе. Во-вторых, в самом тексте подробно описывалась наша подготовка. И в доказательство размещался наш снимок в трактире. Откуда что взяли, непонятно. В следующей газете уже были снимки с конкурса. Там я стояла у шара и радостно улыбалась. Подпись же под снимком извещала о том, что у меня самый высокий результат на этом испытании. И продолжалась тема наших с Брэном якобы отношений. В доказательство опять приводился снимок, где мы, взявшись за руки, сидим на нашем месте у окна. «Ты же понимаешь, что все это бред», — повернулась я курсине. Брен мой друг. Хороший, добрый парень, но у нас нет никаких отношений. Он же мне как брат», — воскликнула я. «О, не беспокойся. Конечно, понимаю. Но и кроме того, меня это как бы не касается». Она лучезарно улыбнулась и подмигнула. Ты читай, читай, это только начало. Ребята отложили газеты не только обо мне и Брени, О конкурсе писали все газеты и с разных точек зрения. Кто-то одобрял идею и поощрял возобновление отборов на государственные должности. Кто-то был не против идеи, но против помпезности и расточительности. Кто-то был категорически против отборов, выступая за логичное продвижение по службе. А кто-то откровенно требовал продвижения по службе, на основе личных рекомендаций вышестоящих. Я только удивленно качала головой по поводу всей этой шумихи и думала, что тщеславие и амбиции людей одинаковы во всех мирах. Но последние газеты задели меня не на шутку. На разворотах почти всех газет были снимки, на которых главными выступали мы с верховным магом. За обеденным столом, во время танцев, в парке, Причем снимков было много, а заголовки пестрели нашими именами. В статьях высчитывалось количество его любовниц и мой порядковый номер в этой череде. Делались ставки на срок моего нахождения при нем. Отвратительно. Я была просто в шоке. За несколько дней мое имя связали с двумя известными мужчинами, не давая ни малейшего повода сомневаться в моих связях с обоими. Ну и какого мнения будут обо мне люди? Ужас. Да... «Представляю, что меня ожидает по возвращении на конкурс». «У вас-то, надеюсь, в голове порядок?» — обратилась я к своим собеседникам. «У нас-то порядок», — заметил Гэрит. «И в головах, и в агентстве. Ты, главное, сама в порядке будь. Не обращай внимания, иначе все настроение для конкурса пропадет. Мы за тебя, ты же знаешь». Я кивнула, соглашаясь. «Этот двадцатилетний парень частенько выступал мне в роли младшего брата». Младшего, но уже умудренного жизни. И мы с Урсиной с благодарностью принимали его заботу и его советы. А артефактором он вообще был от Бога. И, хотя учился на третьем курсе, но умел и мог, гораздо больше выпускников и некоторых мастеров. Просто он был из семьи ремесленников, рано начал помогать отцу. Дар позволил поступить в академию, но на жизнь и учебу пришлось зарабатывать самому. Я никогда не была против его подработок. Мы с Урсиной даже подбрасывали ему заказы при случае, поэтому сейчас я готова была выслушать его мнение. Понимаешь, Илине, то, что ты более-менее удачно устроилась в нашем мире, заслуга только твоей магии. Не будь ее, и мир оказался бы далеко не так приветлив к тебе. Ты не стала бы дворянкой, тебе пришлось бы идти в служение, зарабатывать на жизнь физическим трудом. С другой стороны. Сама по себе ты молодая магесса, и еще ничего из себя не представляешь. Задеть тебя сейчас может каждый без последствий. Другое дело верховный маг. Его, вообще-то, уважают и ценят. Он много сделал для страны. Но многие аристократы его не любят за требовательность и неподкупность. И стараются хоть как-то опорочить или насолить. Ты подвернулась им под руку. И если будешь болезненно реагировать, заклюют. Предлагаю не обращать внимания, не устраивать по этому поводу скандалов, но при случае отомстить. Согласна с Гэрретом, или? Ты сейчас не сможешь оправдаться. Никто не поверит. Либо надо ждать, когда лорд появится в свете с новой пассией, и все переключатся на нее. Либо делать вид, что тебя это все не касается. Не будет подтверждения слухом и сплетням. Сами отстанут. Гэррет прав. Преследует этими сплетнями Верховного Мага, а не тебя». Ты просто под руку подвернулась. Умом я все это понимала, но неприятный осадок оставался. Про себя я решила держаться от Верховного Мага подальше и постараться не попадать под визоры. Поговорив еще немного на тему заказов и работы агентства, я оставила своих помощников и поднялась к себе. Прошла по комнатам, убедилась, что Трина – добросовестная девочка. В доме чисто и все прибрано. И зашла в свой кабинет. Как же хорошо дома. Распахнув окно и сев на подоконник, стала бездумно наблюдать за садом улицы, виднеющейся за забором, приближающейся коляской. «Коляской? Возле нас? Похоже, к нам еще кто-то пожаловал. Я с интересом ждала, когда пассажир выйдет. Он вышел и не один. Приехали оба Девонги. Я, не торопясь, спустилась вниз и встретила их в гостиной. «Рада видеть вас, Рэй Матиус. Я протянула руку, которую мне галантно поцеловали. «И тебе, Брэнн, привет. С утра не виделись». Улыбнулась я другу. «Присаживайтесь, пожалуйста. С чем пожаловали?» «Доброе утро, девочка. Пожаловали с поддержкой. Мы с Брэном подумали, что тебе будет неприятно читать последние газетные новости». «Это правда. Но я решила не обращать на них внимания. Однако, в любом случае, спасибо вам». «Но это еще не все». У меня много приятелей в разных департаментах, которые не прочь поделиться новостями за рюмкой караться. Крепкий напиток. И недавно мне рассказали, что на конкурсе арестовали двух человек и уже допросили. И мужчины, и девицы все рассказали, но до конца конкурса их вряд ли выпустят. «А какое здесь есть наказание за такие дела?» С интересом спросила я. «Обычно лишают магии и отправляют на рудники». Но девицу, скорее всего, вернут под надзор родственников. Без магии она никому не будет нужна. Нет, я не злопамятная и не жестокая. Но мне показалось, что наказание будет вполне заслуженным. Ведь если бы мне не помогли вовремя, я могла бы остаться инвалидом на всю жизнь. Поэтому нет, никакой жалости Кэвери у меня не было. Замок Барнау. Они все рассказали, Гордон. Меня уже ищут. О тебе никто не знает, кроме меня. Но если меня возьмут, то против шара истины я ничего не смогу сделать. В кабинете повисла тревожная тишина. Хозяин замка, лорд Седригус, сосредоточенно изучал что-то на своем столе и, казалось, не слышал собеседника. Но только ока... но только казалось. Вот он медленно и как бы случайно активирует пальцем шаманский амулет и переводит взгляд на бывшего верховного мага. Тот почему-то начинает медленно заваливаться на бок. Глаза его открыты, и в них застывает ужас понимания. «Ты же знаешь, Френди, как плохо я переношу неудобства. А в королевской темнице так и вовсе не хочется побывать. У тебя есть пара минут, чтобы сказать мне несколько слов». Спокойно отвечает бывшему магу хозяин замка. «Подлец! С трудом разжимаются синие губы. Но ты просчитался!» «Есть мои записи, и их найдут, когда придет срок». Глаза умирающего закрылись, и голова откинулась назад. Лорд Седригус открыл портал, и левитация отправил труп в открывшееся окно. С той стороны от него расстилалась степь. Через минуту уже ничто не напоминало, что в кабинете кто-то был, кроме его хозяина. «Хорошо, что старик приходил порталом, и слуги его не видели», – подумал лорд. Интересно, насчет записи правда или блев? Надо посмотреть в кабинете и попытать его слуг. Слушай, Или, обратился ко мне Брен, а давай зададим писакам задачку. Что ты имеешь в виду? Будем весь день веселиться вдвоем, сходим в дорогой трактир, вечером в театр, и никакого уныния. Ну, может, ты и прав? Я вопросительно взглянула на Девонги старшего. Тот задумчиво покачал головой. «Не знаю, дети, не знаю. С одной стороны, действительно, нет никаких поводов показывать всем свое уныние. С другой стороны, как бы на вас ни налетели еще больше». «Да куда уже больше?» – заворчала я. «И знаешь, Брен, я согласна. Где наша не пропадала?» И я устремилась в свою комнату, чтобы переодеться и привести себя в порядок. «Прогулка с молодым, красивым и популярным уда мужчиной?» «Это вам не хухры-мухры». Через час, предупредив домашних, что на обеде меня не будет, мы с Бреном отправились на встречу приключениям. Для начала мы завернули в городской парк, где в это время было полно престарелых аристократок, молодых мам, нянь разных возрастов и детей. Явиться сюда в это время значит дать повод к пересудам. Но мы же хотели эпатажа. Так, где тут уличные визоры? В общем, провокация удалась. Когда мы уходили с центральной аллеи, не обсуждал настолько только ленивый. А на визорах, уверенно было не меньше ста снимков. Как бренд дарит мне цветы, как он покупает мне сладости, как мы катаемся на аттракционах. На главной площади барны мы зашли в самый дорогой трактир и, заняв столик в центре зала, демонстрировали всем уникальный набор блюд и хорошее настроение. Потом мы заходили в несколько престижных магазинов, прикупив по случаю красивое ожерелье для меня. и кожаный ремень с оберегами для Брэна. Я давно уже так свободно не отдыхала, поэтому мне на самом деле было хорошо, и улыбка не сходила с моего лица. А Брен и вовсе был рад. Мы расстались только ближе к вечеру, договорившись, что Брэн заедет за нами. В театр мы собирались идти все вместе. Брэн приглашал нас в свою ложу. Наняв мне извозчика, Брэн демонстративно поцеловал мне руку и тут же испарился. А я поехала домой. И несмотря на то, что эту прогулку мы придумали для газет, нам на самом деле было интересно вдвоем. И Бренви случился радостью и довольствием. Ну, я с ним заодно. Бреннан, темный забери. Как это трудно изображать друга для любимой женщины. Да, стоит признаться хотя бы себе, что линия для меня – любимая женщина. Но как ей об этом сказать, если она видит во мне только друга, а то и брата? Но сегодняшний день согрел мою душу. Или была рада, надеюсь счастлива и хотя бы ненадолго забыла о неприятностях. Никогда не думал, что меня так будет волновать благополучие женщины. Или, или, почему же ты не смотришь на меня? Мне было удивительно, но Урсина и Геррет никогда до этого в театре не были. И собирались они с особым чаянием и волнением. У Урсины кое-какие наряды были. А вот для Гэррета нам пришлось срочно прикупать парадную выходную одежду. Но мы справились. И теперь, сидя в гостиной, ждали только Брена. Я сама в этом мире в театре еще не была. Хотя на земле я любила такие походы. Предпочитая, правда, чаще другого – балет. Так что теперь мы все трое, широко раскрыв глаза, рассматривали внутреннее убранство и устройство театра. бренд предложил было прогуляться в фойе, но мы решительно отказались, сразу заняв места в ложе. Я, как могла, объясняла своим спутникам принципы театральных постановок, организации и формы зала, что чаще всего связано с акустикой. Упомянула об истории земного театра. Увлеклась и не заметила, что друзья притихли и странно смотрят мне за спину. Обернулась. В открытых дверях ложи стоял лорд Бреус и внимательно меня слушал. «Здравствуйте, господа. Рея и Линия. Я поражен вашими знаниями и интересным рассказом». Пришлось протянуть руку, которую мне нежно поцеловали. «Рэя, разрешите пригласить вас?» И протянутая рука цепку ухватила меня за локоть. «Ваши друзья подождут вас здесь». Я окинула взглядом зал. Все, буквально все, и в портере, и в ложах наблюдали за этой сценой, еще и приставив монокли. И в этот момент Брэн, бросив мне заговорщический взгляд, взял мою вторую руку и, как ни в чем не бывало, сказал Конечно, Лорд Бреуз, мы с удовольствием примем ваше предложение. Фае мы отошли к дальней нише, собрав на себя все взгляды. Установив полок тишины, лорд обратился к нам. Рэй, де Вонги, я благодарен за ту поддержку, которую вы оказали Рэе и линии. Рэя и линия, прошу простить за те нападки, которым вы подверглись. Некоторые издания перешли все границы и будут привлечены к ответственности. Рей де Вонги, Не смею вас задерживать. Мне хотелось бы побеседовать с Рэей до начала представления. Брен откланялся, и мы остались одни. Молчать было неудобно, и я сказала. Знаете, лорд Бреус, я даже не в обиде на них. Неприятно, да, но вполне понятно. Мы решили просто не обращать внимания. Руки лорда завладели моими пальцами и начали ласково перебирать их. Осторожно вытянула руку и судорожно открыла сумочку, делая вид, что мне срочно нужны обе руки. Лорд, понимающий, хмыкнул и ответил, «Дело не в них и не в вас, дело во мне, но я не могу позволить, чтобы из-за меня страдала такая интересная барышня. Поэтому предлагаю вам свое покровительство. Для этого вам всего лишь надо согласиться стать моей невестой. По крайней мере, моя совесть будет спокойна, а вы будете защищены статусом невесты». «Что?» – возмущенно воскликнула я. и уже набрала воздуха, чтобы достойно отбрить этого самовлюбленного индюка. Но подходящий ответ как-то не находился, хотя я вся буквально кипела. «Да как он смеет? Что он вообще думает?» «Что он вообще думает?» «Ты привлекательна, я чертовски привлекателен. Так зачем время терять? Так что ли? Совесть ему надо успокоить. Про чувство ни слова, жених!» Так и не найдя достойного ответа и молча закрыв рот, Я резко развернулась и почти бегом направилась к друзьям. «Индюк! Самодовольный индюк!» – билось у меня в голове. И неужели я произвожу впечатление девицы, которая кинется ему на шею от такого небывалого счастья? Но дойдя до своих, я уже немного остыла и решила пока им ничего не говорить. А верховного мага постараться обходить десятой дорогой. На самом же деле это неожиданное предложение вызвало сложные чувства. и я уже не могла спокойно отдаваться представлению. Мысли невольно возвращались назад, снова и снова прокручивая наш разговор и мою реакцию. Возмущалась магом, ругала себя за ненаходчивость. Да, он мне нравится. И в другой обстановке я могла бы принять его предложение. Но сейчас оно было сделано так, будто это необходимость. Никакой романтики, никаких чувств, просто вынужденная мера, чтобы помочь женщине в беде. Любой женщине, не обязательно мне. Обидно, очень. И поэтому я с трудом дождалась конца спектакля, так и не поняв его фабулы и не разглядев игру актеров. Друзья, конечно, поняли мое состояние и наверняка связали его с лордом Бреусом, но с вопросами не лезли, уже хорошо. Лорд не пришел в нашу ложу, и это тоже о чем-то говорило. О чем старалась даже не думать. Сразу после спектакля, простившись с друзьями, вернулась во дворец, отказавшись даже от компании Брена.